глава 12. Богодельня для бедных олигархов. В Москве сохранилось немало памятников былой роскоши дореволюционной России. Не только особняки, усадьбы, гроты и церкви, но и утилитарные сооружения, предназначенные для выполнения бытовых, технических и сторожевых функций. К примеру, Таковым считалось строение 27 по адресу 6 Лучевой просек 21, представлявшее с виду башню для попавших в опалу царевин. На самом деле это была водонапорная башня, подававшая воду во все дома усадьбы семьи ляминых. Иван Артемьевич лямин, статский советник и московский городской голова, купил этот участок, В 1860 году разбил сад, построил несколько деревянных домов и возвел водонапорную башню, не пожалев на нее средств. Фасад башни украсили ромбами, стилизованными трезубцами и лесенкой выступов, что превратило ее почти что в шедевр. Долгое время, вплоть до 20-х годов 21-го столетия, она пустовала, а потом... В 2021 году ее отреставрировали, реконструировали и продали частному архитектурному агентству, как значилось в документах мэрии. На самом деле здесь поселилась секретная контора, использующая уволенных сотрудников спецслужб, работающая на либеральный российский клан, не светившийся на открытых площадках ТВ и соцсетей, но по сути, управляющей страной, имея в подчинении на суперконспиративном уровне такие государственные структуры, как Нацбанк России, Сбербанк и Грао-ЖДР. Занималась контора охраной владельцев указанных структур и выполнением мероприятий щекотливого характера. От показательного обмазывания грязью неугодных оппонентов – и до физического устранения незговорчивых конкурентов. Директором конторы, известной в столице под названием «Современные архитектурные инициативы» САИ, являлся 52-летний полковник МВД, заместитель командующего следкома Рубинов Семен Кондратьевич, известный в прошлом боец ММА, пару лет бывший чемпионом. Это был крупнотелый здоровяк, не уступавший по фактуре знаменитому российскому мастеру единоборств Федору Емельяненко, имевший мощные плечи, круглую голову с серебристым пушком и лицо Шварценеггера в молодости, украшенное массивным подбородком, выдающимися надбровными дугами и сломанным носом. Глаза у Рубинова были светло-серого цвета, с стальным блеском, И встречаться с ними взглядом не решался никто из подчиненных. Да и никто из приятелей. 23 сентября, оставив свой серебристый «Додж-континенталь» 2022 года выпуска во дворе здания, Рубинов поднялся на самый верх водонапорной башни, на пятый этаж, и адъютант по имени Леша, бывший спецназовец, уволенный из органов за престарастие к насилию, напомнил начальнику о скором прибытии Решалы. Посланца президента Сбербанка Германа Германовича Аскара о существовании такой должности в структуре Сбербанка знали все. Но ни один государственный деятель не рискнул бы поведать об этом СМИ. Этот человек, Альтеррус Ир Менделевич, занимал пост финансового советника банковского блока, и показал себя как отличный переговорщик, способный нейтрализовать любую угрозу своему шефу. А если надо, то и его друзьям-олигархам. За хорошую сумму, разумеется. Визит Альтуруса неожиданностью для Рубинова, не оказался. Они были знакомы давно и частенько встречались за рубежом на территории многочисленных владений директора САИ, но нередко пересекались по работе и в России. Решала, Рубинов шутливо называл его «нерусским русским», так как по национальности «Альтерус» был албанцем, приехал не один, а вместе с начальником охраны Оскара Слоневским, вполне в силу комплекции, оправдывающим свою фамилию. «Принц и нищий», — подумал Рубинов, в детстве успевший прочитать Марка Твена, сравнив обоих. Хотя кто из них в действительности был принцем, а кто нищим, оценить с первого взгляда было нелегко. Расположились в мягких креслах за стеклянным столиком овальной формы. Кабинет Рубинова был просторен и технологичен. В нем располагалась центральная рабочая группа, стол, кресло, два стула, Освежитель воздуха, компьютерная консоль, а также уголок отдыха со стеклянным столиком и четырьмя креслами. Три сверкающие никелем и стеклом стойки со спортивными кубками и медалями, три макета новостроек Москвы для отвода глаз и колонна с датчиками контроля пространства. Окна в кабинете были панорамными, от пола до потолка. Хотя извне они не были видны благодаря новейшим материалам, и позволяли любоваться парком и прудом с беседками, за которым начиналось старое кладбище. Рубинов вызвал Лешу, и тот спустя минуту прикатил столик с напитками. На улице по-прежнему было жарко, поэтому кофе никто пить не стал, несмотря на прохладный воздух в помещении. Выбрали холодный зеленый липтон и минералку. Собственно, мы ненадолго. Семен С скрипучим голосом проговорил Альтерус, утонув в кресле с красной бархатной обивкой. От наших западных друзей стало известно, что у конкурентов из комитета защиты Отечества появилась команда, которую они называли «Призрак». «Я знаю», — кивнул Рубинов. Альтерус озадаченно пожевал губами, но не остановился. Это спецгруппа имеет агентов, способных овладевать сознанием людей. В Польше один из них попытался установить контакт с американским послом, но сделал ошибку и был убит. Тем не менее, работу свою он выполнил. В какой-то мере, если учесть, что посол застрелился, сорвав тем самым подписание договора о создании в Польше военной базы штатов. Но дело в другом. У нас таких экстрасенсов нет. Американцы готовы предоставить нам аппаратуру для программирования людей, работающую аналогично тому, как это делают слиперы, как наука называет подобных спецов, а, а также прислать своего слипера для захвата агентов-призрака, который неплохо показал себя в Беларуси в 2020 году. Точнее, не прислать, а отдать в наше распоряжение. Этот человек живет и работает в России и служит советником премьер-министра, поэтому изредка имеет возможность лицезреть президента со всеми вытекающими. То есть он корректирует поведение президента, когда того особенно заносит. Рубинов прищурясь глянул на глыбистого Слоневского. Посланец президента Сбербанка мотнул всеми тремя подбородками. Такие спецы использовались Западом еще со времен Древней Руси. Продолжал Альтерус. Достаточно вспомнить Петра Первого, который, съездив в Европу, встретился со Слипером и получил наездника. Программу, которая позволила европейцам управлять царем до самой его смерти. Кстати, был под контролем и последний царь Руси. Я уж не говорю о таких личностях, как Горбачев и Ельцин. Я в курсе, равнодушно сказал Рубинов. Гости переглянулись. У вас есть доступ, э -э -э, прогудел Слоневский, к материалам клуба 300? Нет. У меня есть хорошие осведомители и хакеры. Альтерус усмехнулся. Не сомневаюсь, Семен Кондратич. Эту преамбулу можно было и не давать. Итак, э -э -э, что мы имеем против нас? Заработал «Призрак», основу которого составляют бывшие сотрудники спецслужб и все наши планы устроить так, чтобы правительство стопроцентно продолжало работать под контролем МВФ и спецслужб США под угрозой срыва. «Призраки» предприняли очередную попытку взломать досье на наших главных гарантов. Президента Нацбанка, президента Сбера, Слоневский снова мотнул подбородками, и министр торговли, и, судя по всему, информацию добыли. «Наши друзья с деньгами...» — олигархи, — усмехнулся Рубинов. «Наши друзья с деньгами...» — повторил Решала, встревожены. «Они тоже в зоне риска и могут потерять свои сбережения в любую минуту». «Бедные олигархи!» «У тебя сегодня странное настроение, полковник...» «Прошу прощения, Ир. Перегнул палку. Ты прав. Нашим плательщикам есть от чего тревожиться. Поэтому надо принимать срочные меры. В первую очередь надо обнаружить слиперов-призрака и подчинить их себе. Второе. Ликвидировать главу Комитета защиты Отечества, а также советника президента Брусникина, который нам очень мешает. Недавно он сунул президенту компромат на структуры Фридмана, близко подобравшегося к секретному КБ оборонке. Если к этому делу подключится призрак, сорвется операция по установлению контроля за КБ. Предлагаем скомпрометировать советника, чтобы президент отправил его в отставку. Проще было бы убрать физически, на ваше усмотрение. «Ликвидировать советника не проблема, а вот найти слиперов без подходов к призраку...» «У нас имеется человечек из охраны этой команды, он поможет с решением задачи». «Цена вопроса — столько, сколько ты запросишь. Не меньше семи нулей. Альтерус приподнял бровь. Ставки повышаются. Помнится, тебе было достаточно шести нулей». Речь шла о сумме в долларах. Семь нулей означали кругленькую сумму в десятки миллионов. 6 нулей — миллионы. Все течет, все меняется, ир. Да и риск резко возрос, если учитывать два обстоятельства. Какие именно? В руководстве комитета замечен директор ФСБ, а это уже серьезно. И второе — слиперы призрака. Если они подключатся, наше положение станет критическим. — Не пугай, Ир, осклабился Слоневский. — У нашего шефа достаточно средств, чтобы заплатить за ликвидацию угроз. Да и у президента Нацбанка тоже. — Хорошо, договорились. Приступай к разработке плана мероприятий, Семен Кондратич. И чем быстрее, тем лучше. Время не ждет. Все материалы, необходимые для подготовки и решения задачи, Будут у тебя к вечеру. — В таком случае не желаете ли поглоточку классного алкоголя, парни? У меня тысяча бутылочка вкуснейшего Хайнрейр ВСОП. — ВСОП? — недоверчиво спросил Слоневский. — Да, не XO, кивнул Рубинов, — но попробуйте и поймете. Гости обменялись взглядами. — Почему бы и нет? — Сам себя... — спросил Альтерус. Рубинов достал из бара под столом черную бутылочку с красно-желтой этикеткой, налил каждому по полной стопке медового цвета напитка. — За нашу победу? — кивнули, выпили. — Неплохо, — сказал Слоневский, смакуя напиток. — Предпочитаю Реми Мартин, — сказал Альтерус. — Но и этот хорош, мягкий, нежный. «Как женский язык!» Рубинов засмеялся, пряча бутылку. «Итак, господа, вы как предпочитаете? Стулья вечером или утром?» «Что ты имеешь в виду?» «Не понял, решало. Ильф и Петров, двенадцать стульев. Деньги вечером, стулья утром. Деньги утром, стулья вечером. Но деньги вперед!» «Наглец ты, однако!» — проворчал Альтерус. Рубинов подмигнул ему. «Я реалист». До встречи вечером. Валерий Захарович Брусникин стал советником президента по нацбезопасности всего лишь год назад и уже доказал свою состоятельность. До этого он служил в погранвойсках, преподавал в Академии ФСБ, работал в структурах службы безопасности и в Совбезе России, имел награды и поощрения – и великолепно знал состояние российских спецслужб. Жил он в том же доме на проспекте маршала Бирюзова, что и переселенный из Южи слипер по фамилии Безоружный, только в другом блоке, и тоже частенько заглядывал в ТЦ 5 авеню, чтобы поужинать вдвоем с дочерью. Жена Валерия Захаровича умерла три года назад. Или позавтракать с внуком Василием, устроившимся после окончания, строительного техникума автослесарем. Недвижимости за рубежом или каких-то значительных сбережений Брусникин не имел, чему он был рад, так как мог спокойно платить налоги и не думать о сокрытии доходов от кого бы то ни было. Вечером 23 сентября он в отвратительном настроении вернулся домой из офиса на Старой площади, где работали кроме него еще три советника президента, в том числе те, кого он категорически не переносил. Но терпел, понимая, что изменить расклад сил в когорте президентских экспертов не сможет. Среди них был и бывший министр образования Фурсенко, еще в начале века принявшийся ломать российскую систему образования и науки вместе с тогдашним министром экономического развития Грефом, которые и являлись по сути инициаторами введения ЕГЭ. Конечно, за господимом Фурсенко стояли другие силы, и Брусникин знал, откуда растут ноги этого грандиозного проекта по ликвидации системы образования России. Однако, опять-таки, ничего не мог пока с этими силами поделать. Грело душу лишь знакомство с призраком и его необычной агентурой, слиперами с помощью которых можно было без применения приемов физического устроения, спецназа и военных действий откорректировать ситуацию в стране, да и в мире тоже. Во всяком случае, Валерий Захарович на это надеялся. На очередном заседании Совета КЗО он получил задание руководства определить степень воздействия на двух адиозных функционеров, в финансовых и политических кругах страны. Михаила Фридмана, миллиардера, гражданина России и Израиля, резидента Великобритании, владельца множества иностранных компаний и министр торговли России Манторова. Но если на Манторова у него был собран солиднейший компромат, к которому добавилось недавнее авиаобнуление – как называли затеянную министром модернизацию авиапромышленности, позволяющую акционерам получать прибыль, не вкладывая средства в производство, то структурами Фридмана Брусникин не занимался и теперь должен был оценить результат финмониторинга, отчет по которому ему предоставил директор ФСБ. Придя домой, Брусникин разогрел в духовке пиццу с грибами, поужинал И, расположившись в кабинете, он же спальня, принялся изучать содержимое флешки, переданной Казадоевым. История, беспокоившая Комитет защиты Отечества, началась давно, лет десять назад, но только к этому моменту созрела до состояния нарыва, способного похоронить многие предприятия оборонной промышленности. Структуры, подконтрольные Фридману, начали стремительно прорываться в российские секретные КБ, в том числе в КБ Корунд-М, созданный математиком Владимиром Бетелиным еще в 1993 году. Идея была сместить директора Корунда, заменив его на своего человека, что ставило крест как на секретности производства, так и на оборонных программах страны. Брусникин углубился в чтение и через полтора часа изучения материала понял, что если не принять никаких мер сейчас, то завтра Корунд-М по сути станет управляем из-за рубежа, а его продукция, способствующая внедрению цифрового управления и созданию единого информационного пространства в России – а также секреты систем управления боевыми самолетами, вертолетами и ракетными комплексами, станут известны на Западе. Допустить этого нельзя было ни в коем случае, а Минобороны почему-то этой проблемой и не занималась. Посидев еще час, выпив две чашки кофе, Брусникин отложил изучение материала на утро и лег спать. Но сон не шел. Пришлось подняться, сесть к компьютеру, и к двум часам ночи Валерий Захарович разобрался, что следует делать в первую очередь. Как оказалось, в дело вмешалась мощная третья сила, создавшая корпорацию «Автоборг», принадлежащую Александру Файнеру, члену наблюдательного совета «Альфа-Групп», в свою очередь принадлежащую Фридману. «Автоборг» Уставной капитал, которого равнялся всего 100 тысячам рублей, а основным видом деятельности являлась торговля легковыми авто, без проблем приобрел 50% акций «Корунда-М». Таким образом, Александр Макарович Файнер, его владелец, становился обладателем оборонного предприятия с секретным КБ, изготавливающего системы «Багет» для управления ракетами. В целом, сделка становилась реальной угрозой как потери государством одного из ключевых оборонных предприятий, так и утечки секретных сведений о специальных цифровых технологиях, применяемых в российских системах вооружения. Если бы Файнеру удалось сменить директора Корунда, который как мог сопротивлялся вторжению, он наверняка постарался бы свернуть разработку перспективных изделий, и уничтожить уникальную научную школу Академии Бетелина. Брусникин выключил компьютер и, сидя перед потемневшим экраном, выговорил сакраментальную фразу «Ты дышь твою в качель». Подобные схемы смены владельцев предприятий вовсю использовались в ельцинскую эпоху разграбления России реформаторами. Но чтобы такое могло случиться в 20-х годах XXI -го века, Представить было трудно. И тем не менее, факт оставался фактом. Высшая российская управленческая элита по-прежнему была больна вирусом алчности и предательства. Рука невольно потянулась к смартфону. Потом взгляд Брусникина упал на старинные часы на стене кабинета, и он отказался от намерения поднимать с постели Севкова. Шел третий час ночи. Договориться о встрече с главой призрака можно было и утром. Тем более, что перед встречей с ним стоило поговорить с президентом и дать ему почитать полученный компромат на элиту. Но решение Валерий Захарович принял жесткое, будучи уверенным, что президент не станет ничего менять. Ему наверняка не раз докладывали о положении дел в сфере оборонной промышленности. Но он не реагировал, считая, видимо, что нынешнее положение в стране, управляемой правительством, ставшим богодельней для олигархов, вполне нормально. Советников и приятелей в среде миллионеров, бедная нищая элита, как же тяжело ей живется, успокаивающих главу государства, что все под контролем, у него было предостаточно. Брусникин усмехнулся, подумав Насколько же разное понимание оценки «все под контролем» у президента и у его шептунов? Только ситуацию в стране на самом деле контролировал не официальный гарант ее конституции, а совсем другая сила. «В первую очередь надо заняться господином Файнером», пришла в голову невеселая мысль. «Потом Фридманом. И сделать это без шума и пыли могут только слиперы». Хотя для них это огромный риск, если учесть, что берегут российскую либеральную элиту забугорные спецслужбы, начавшие отлавливать наших экстрасенсов. Но ведь другого способа остановить сдачу секретов государства нет или стоит поискать. С этой мыслью Брусникин и уснул, не зная, что его фамилия стоит в программе ликвидации врагов под первым пунктом.